Немцы упрямо стреляли и освещали острова и берег. Оттого от устья реки Черевинки тихая лодка шла хотя и опасливо, но скоро, без задержек. Вот уж скрыла ее ночной мглой, лодка все хоть журча, вспахивала носом воду, правясь к тем затаенным, мирно спящим лесам, вершины которых размыто смазанно прочеркивались на глухом осеннем небе.